Я проснулся от резкого запаха чего-то паленого. Открыл глаза, с удивлением посмотрел на черное стекло окна и тут же закашлялся. В комнату в ту же секунду ворвался Виктор с глазами, наполненными яростью. В руках он держал причудливую палку и, как мне казалось, что-то бормотал себе под нос. «Это еще что за хрень?» Я протер глаза и встал с кровати. «У тебя что-то горит?» «У меня дом горит!» Рявкнул он, не поворачиваясь ко мне. «Эти сраные коллекторы совсем берега попутали!» Я сразу смехнул, о чем он говорит. «Только вот в любой другой ситуации я бы просто пошел по своим делам. Ну зачем я буду лезть в чужую жизнь? Потом же привяжется, и начнется дныть ее. Спаси, помоги, займи» и так далее. Но был один немаловажный факт, который заставил меня остаться и решить эту скромную человеческую проблему. «Скажи мне, Виктор...» Сказал я старику в спину, когда тот заталкивал в палку самые настоящие патроны. А кроме тебя, может еще кто-то снотворное это сделать? Старик, не оборачиваясь, бросил через плечо. Нет, только я. Он, оказывается, держал в руках что-то типа револьвера, который был у Кая. Только эта пушка была длиннее, но грохала офигительно. — Лови маслину, сука! — прокричал он в окно и выстрелил. В эту же секунду стекло разлетелось в дребезги. Странный он какой-то. Почему сразу окно не открыть? Зачем его ломать? Я потянулся, посмотрел на старика, который тут же сел на пол и начал перезаряжать свою палку. И медленно двинулся в сторону выхода. Стоило мне только коснуться ручки двери, как мою ладонь обожгло. И в следующую секунду в дверь начали долбиться с обратной стороны. Кто-то что-то кричал, но из-за повторного выстрела я уже ничего не слышал. В ушах звенело. Методику мощного открывания дверей я решил не использовать. Ну, потому что было горячо. Но в моем рукаве было кое-что поинтереснее. Размашистым ударом ноги я снес туз петель вместе с кучкой поджигателей, которые что-то пытались сделать с дверью. Вошел в прямой конфликт, так сказать, с ноги. Тут же выпрыгнул на улицу, с удивлением посмотрел на колеса, которые горели, а затем на стайку крысолюдов, которые чем-то начали обливать траву возле дома. «Эй, морды бандитские!» — крикнул я. «А ну-ка бросили канистру и свинтили нахрен отсюда!» Но им было начхать на меня и на мои слова. Один из крыс отошел от своих, достал какой-то баллончик и выставил его перед собой. «А ну отошел!» — рявкнул он мне. «Не то плакать будешь!» плакать? Это он мне. Вот это наглая морда, конечно. Я сделал шаг вперед, и тут же что-то полилось из этого баллончика. В глазах началось жжение, а в горле вновь начало першить. Тем не менее, действие этой хрени было коротким, не очень болезненным. «Хм, не то», — хмыкнул я, глядя, как вытянулась морда у крысы. От такого не плачут». Схватил его за руку и потянул к себе. А вот тебе я так и быть покажу, что значит плакать. С силой пригнул его, схватил за хвост и начал медленно его раскручивать. Учитывая, как тот верещал, к нам быстро присоединились его родственники. Но только было уже поздно. Нужное ускорение я дал. Выпуская из рук хвост, я запустил крысолюда в компанию его собратьев. Да немного переборщил. Тех снесло с такой силой, как причудливых эльфов-индусов сносят магические вагонетки. Только их оказалось куда больше, чем я себе представлял. За моей спиной появилось трое, и сугубо на уровне инстинктов я увернулся от удара дубинки, перехватил ее в воздухе, злобно посмотрел в крысиные глазки и прошипел. «Вот ты крыса, конечно! Со спиной герой, да?» Вместо того, чтобы услышать от трясущегося человека что-то внятное, просто до хруста свернул ему руку, повернул к себе спиной и дал мощный поджопник. Раздался гром посреди ясного неба, и жертва улетела в двоицу других крыс. В целом потасовка закончилась быстро. Двое особо побитых лежали и скулили от боли, а остальные злобно смотрели на меня и ждали, что же я буду делать. Старик и Маша вышли, когда все затихло, посмотрели на связанных крыс, и Виктор тут же предложил с ними расправиться. Убить! грозно вякнул он. Чтобы таких сволочей больше земля не носила. Попридержи язык, Виктор! Я покосился на кровожадного человека. Ты же сам сказал, что они коллекторы, верно? Верно, кивнул тот. Ну так значит, они просто выполняли свою работу. Почему их убивать-то нужно сразу? Так можно переломать, чтобы месяц полежали. Я уловил, как крысы начали трястись. Получат больничные выплаты, подумают над своим поведением и, возможно, найдут себе новую работу. Но так-то я посмотрел на улыбающегося старика и тут же испортил ему настроение. Ты же сам виноват, что денег должен, верно? Допустим, злобно ответил старик. И я же не имел всех этих денег. Тем не менее, они выполняют свою работу. Я пожал плечами и повернулся к крысам. Но чутка переборщили, да, ребята? Крысы тут же закивали, решив, что никто им ничего больше делать не будет. Однако, я ухватил за ухо одного из них. Для начала вам придется возместить ущерб, который вы нанесли. А затем передать своим, что пока этот старик нужен мне, чтобы его никто не трогал. Я понятно изъясняюсь. Даже несмотря на то, что крысы синхронно закивали, нужно было показательно наказать хотя бы одного, чтобы они не подумали, мол, я простодушный. Дал три леща трем персонажам, так, чтобы они не расслаблялись, а затем пинками отправил отмывать дом. Перехватил Виктора, когда тот выдавал распоряжение, чем закрашивать маты на стенах и чем отмывать гарь, и пробормотал ему. «Если окажется, что твое лекарство не подействует...» Я сжал его ручонку, да так, что тот заскрипел зубами. То я тебе твой поганый язык засуну в задницу. Договорились? Ответом была тишина.